Глава девятнадцатая Слова и бодрая мелодия песни из прошлого громом звучали в голове, пока я наблюдал за боем сквозь решётку, сопровождая взглядом каждый шаг или движение сражающихся на арене бойцов. Оба они были неимоверно крутые и быстрые. Однако победить должен мой боец. Просто обязан. Иначе мы можем садиться опять на корабль и возвращаться на родину, жидко обоссравшись. Сила приносит свободу. Побеждает, станешь звездой. А может, обретёшь покой. Овечка крутанулась на месте, уходя от удара, и взмахнула ею. Враг ушёл в сторону, отклонив удар показательный. контратаковал сам, используя оба меча. Попытался одновременно ударить в грудь и по ногам. Овца высоко подпрыгнула в воздух, уходя от нижнего удара, одновременно отмахнувшись от верхнего меча. Приземлившись на землю, она попыталась наступить на лезвие нижнего меча, чтобы вывернуть оружие из рук, но её оппонента успел его отдёрнуть. Торопясь спасти оружие, он приложил чуть больше усилий и потому пошатнулся. Овца легко оттолкнулась, и она опять по крутой дуге направилась к врагу. Противник принял удар на лезвие меча, но сила была такова, что его отбросило на песок. Изметнулась пыль. «Твой враг в пыли, жалок и слаб, загнанный зверь, раненый раб, ещё секунды и скажет убей перст императора». Она взлетела в воздух и по крутой дуге на добивание, но противник, изогнувшись откатился в сторону и через мгновение вскочил на ноги. Он отступал, пятясь и уворачиваясь, пытался разорвать дистанцию, но наша валькирия вошла во вкус. Она вихрем носилась вокруг хрупкой девушки, выписывая смазные пируэты под немыслимыми ударами. Обогнув одну колонну, затем уйдя перекатом за другую, противнику всё-таки удалось увеличить расстояние. Широкий взмах он ошибочно принял за открытую позицию, и один из мечей использовал как метательное оружие. Красноватое лезвие, сделав два оборота, отлетело от подставленного молота в другую сторону, а овечка не спала, и такие шутки с ней не проходили. Оставшись с одним мечом, соперник был обречён. Он ушёл в глухую оборону, стараясь либо увернуться от неё, либо отвести удар по касательной, но долго это продолжаться не могло. Прямой удар его всё-таки настиг. Очередная атака овечки выбила второй меч из руки, сломав саму руку. Пинок ноги отправил противника на пол арены, замах молота, и звучит громкая сирена. Наша взяла. «Умница, девонька!» «Приветствую вас на информационной станции X-675-TP-02, майор PR-13.A3.130013, Элай, и капитан PR-13.A3.130014, Алекс», сообщил нам, как всегда, невидимый ангел. «Теперь я майор. Никогда не любил этого звания, не знаю почему. Звучит как-то некрасиво, грубо и неэстетично». Я даже поинтересовался у гадюки, может, мы сразу до да, подполковника меня поднимем. Но нет, не положено, — сказала. Жаль. Ну и что я оборзела она тоже сказала. Ну, тут дело такое. Но, с другой стороны, грех жаловаться. Кроме очередных званий для всей моей банды, нам ещё денег неплохо отсыпали. Кстати, даже израстал капралом. Полковник посопротивлялась для порядка, но мы решили, что пока Зелёный не офицер, то ничего страшного. Но это мы еще посмотрим. <хе -хе> Кроме этого, когда система переварила все мои подвиги и достижения, то вывалила вот такую статистику. PR13.A3.130013.Li Системный ранг, командир подразделения. Общественная принадлежность. Человечество, человеческое содружество. Свобода воли. Контрактные обязательства. Текущий владелец. Третья армия ЧС. Текущий статус. Военный. Класс «Абсолют». Звание «Майор». Награды и привилегии. Орден «Превозмогатель первой степени». Медаль «Невозможное возможно». Медаль «Наш спаситель». Почетный знак «Суперэлитный десантник». Почетный знак «Друг человечества». Навыки. Боевые. Стрелковое оружие – 42. Тяжелое вооружение – 29. Энергетическое оружие – 43. Оружие ближнего боя – 28. взрывотехника 35 электронная борьба – 31, броня – 48, силовая броня – 43, тактика малых подразделений – 61, поиск уязвимостей – 47, маскировка – 27, медицина – 31, средства коммуникации – 48, навигация – 41. Улучшение. Космодесантник ЧС – старший офицер. Стандартный комплекс. Тип – физическая. Репутация. Человеческое Содружество. Уважение. Вселенная 13. Уважение. Личный баланс. 302 852 кредита. Общий баланс. 4 282 354 кредита. Денег у меня теперь было как у дарака фантиков. А так как я находился на самообеспечении у армии, то тратить их было особо некуда. Оружие за счет армии. Тела за счет армии. Еще и бабла подкидывают. Красота. Хорошо я устроился, честно говоря, но запас карман не тянет. А когда-то очень глубоко у меня сидела мысль, что рано или поздно мне эти деньги понадобятся. Ещё и мало будет. Да, ещё меня наконец наградили, причём сразу с копом. За прошлые заслуги тоже. Оказывается, армейская бюрократия долго телепала мои представления по всем инстанциям, но когда мне вручили превозмогателя, то быстро нашлось всё остальное. «Превозмогатель — это вам не то!» штучный товар репта но всё, чес превозмогателей да еще и первой степени было единицы потому что вручали его за просто не эпические заслуги перед человечеством связанные с риском для жизни точнее тушки но вернёмся к нам и ангелам и вам здравствуйте уважаемый будж отозвался алекс не хотел я его брать с собой но пришлось все остальные из моей команды были бы ещё хуже вселенная тринадцать приносит свои поздравления и выражает восхищение вашими героическими действиями, приведшими к спасению такого количества сознаний. Мы ценим ваш вклад в стабильность системы и хотим наградить вас за это», — монотонно пробубнил невидимый собеседник. Хоть бы голос добавил скотиняка. «Два раза», — добавил Алекс. «Извините», — отозвался ангел. «Ну, в смысле, хотим наградить вас два раза», — тут же пояснил товарищ. «Мы как бы два задания выполнили». «Совершенно верно». «Мне показалось, или он смутился?» «Я планировал сообщить вам о втором случае по очереди. Вселенная 13 ценит ваш вклад в изучение внешней угрозы и получение дополнительной информации о враге, которую вы добыли, проявив несравненное мужество и храбрость». «Бла-бла-бла! Огласите весь список, пожалуйста!» Алекс сделал стойку, как охотничья собака, отсекая ненужное вступление. Вы заслужили награду класса И-1, индивидуальную, любую. Это может быть предмет снаряжения или личного вооружения, рассчитанный на применение одним индивидуумом. Кроме этого, вы заслужили награду класса Г-1, групповую, любую. Это может быть транспортное средство, оружейный комплекс либо прибор, рассчитанный на применение группой индивидуумов. Не знаю. Чем так ангелы заняты, подозревая, что это просто из-за вредности характера, но нам опять было выделено два раза по десять минут на выбор наград. Знакомый интерфейс магазина порадовал нас новой закладкой «Групповые награды», и мы приступили к изучению ассортимента, мысленно потирая руки. Хитро жопой Алекс не изменил себе. На выбор индивидуальной награды мы потратили ровно полминуты. Это снова был меч. Точнее, два меча. По цене одного, как ни странно потому что они типа парные. Вместо того же суперредкого металла, который не совсем металл, название которого я так и не запомнил. Эти мечи, так же, как и потрошитель Алекса, не являясь силовым оружием, игнорировали любое защитное поле. но ну и такие же супер суперрострые, конечно. Этот чёрт, оказывается, приглядел их уже в прошлый раз, но выбрал один и побольше. Наверное, хер у него маленький, вот и компенсирует. Хотя видел я его в душе, нормальный у него хер. Брат-близнец своего Поэтому я отметил его размер, а не то, что вы вот тут вот подумали. Короче, я сказал, что пакли они необходимы. Сказал убедительно. Очень. Я вздохнул и согласился. А вот с групповой наградой вышел затык. Долго рассказывать, как мы бодались каждый за своё в длинном списке ништяков. В итоге я принял авторитетное решение и выбрал награду на своё усмотрение. Но Алекс был бы не Алексом, если бы ещё чего-нибудь не учудил. Пока я рассматривал наше новое приобретение, Алекс привязал мячик к Пакли. Я посмотрел на них и промолчал. Зубочистки. Требования. Исключительно для пользования VR-221.A3.678111 Пакля. Так у Пакли появились зубочистки. В конце разговора Ангел намекнул, что было бы неплохо все-таки выполнить задание системы полностью и притащить живого интекта, Мы радостно сообщили, что дело плёвое. Просто мы последнее время страдали всякой хернёй и всячески прокрастинировали. А прямо сейчас возьмём себя в руки и отуловим эту неведомую зверушку. Вот только к беркам сгоняем. Но это бы и с рад, одна нога тут, другая тоже тут. А потом мы выдвинулись к беркам. Ах да, Алекс всё-таки получил себе новое тело. Про его выбор можно рассказать отдельно. Класс-абсолют был, во-первых, охренительно редким, во-вторых, универсальным, поэтому тело под него не существовало в природе, ведь предсказать, чем соберётся заниматься владелец этого класса, было трудно, поэтому Алекс перебирал. Перебирал долго и нудно. Соответственно, он задолбал все тела со специализацией, до которых он смог дотянуться. На тренировочном спарринге он огреб плюлей от овечки, в равной борьбе уступил пакли, переиграл нетроплевого клоуна и раскатал по дороге к борцам-акробатам Фанта и Котта. Даже сразился с Тоби, потому что зеленый обиделся, что его не берут в расчет. Кстати, Тоби удивил всех, но больше всего Алекса, судя противостояние в ничью. И это с обычным чедушным гоблинским телом. Он каким-то сверхъестественным чечем угадал место появления из того мира, нашего ниндзя, и влепил ему ровно между глаз гранату из гранатомета. Ну, точнее, учебную болванку. Учитывая ее потенциальную бойную мощность, и с учетом расстояния между ними в тот момент в полтора метра, и была объявлена ничья в виду выпиленного обоих. В результате Тоби стал героем матча, а Алекс, кроме здоровенной шишки между глаз, поимел хохот и издевательство всей нашей группы. После долгих раздумий он сначала выбрал класс «Ассасин». Пошел на утверждение к руководству, однако Гадюка сказала, что это тело используется в спецслужбах, а тут космодесант, так что пусть побреется. Он ушел, подумал еще раз, и ему пригнулось тело контртеррорист. На что Гадюка сказала, что само название как бы намекает, что такие тела тоже в виде несиловых структур. Алекс пошел подумать еще немного и сделал очередную попытку. Класс «Тень». На что полковник уже откровенно заржала и сказала, что милости просит в правительственную службу безопасности, где сотрудники с этим классом защищают самых высокопоставленных чиновников Содружества. «А здесь у нас что?» «Здесь у нас космодесант» и вообще хватит к ней ходить, как в супермаркет». В итоге Алекс закатал губу и взял себе тело диверсанта, только в отличие от пакли, мужского пола и без косметического тюнинга. Проведённые повторные спарринги подтвердили правильность его выбора, потому что он победил всех, кроме меня. Потому что я благоразумно отказался. Зато теперь, кроме моей зелёной подаванны, один я, как лох, ходил в стандартной тушке. Но меня это не напрягало. Один хрен всё веселье всегда без меня происходит. Обещанная правительственная инструкция, если коротко, содержала всего одну внятную цель — уговорить наших ксеносов присоединиться к священной войне против злобных пришельцев. Прочитав всю доступную информацию и справки, а также приложение к инструкции, я почерпнул много нового. Фиолетовые мохнатые ребята покорили космос в тот момент, когда человечество ещё палкой бананы околачило. Космосе им особо не понравилось, хотя они несколько распространили свой ореал обитания, и они вернулись на планеты и ушли в себя. В буквальном смысле этого слова. Как очень точно описала полковник, они провозгласили бренность плотского бытия, развитие ментального мира и вот этого вот всего. И да, они настаивают, что у них прямой канал с космосом и на побегушках эфирные сущности. Так они и живут в гармонии с природой и самим собой, стараясь не ввязываться в большую политику и не пуская к себе лишних особей других рас. Они как бы за чистоту расы, истинные фиолетовые арийцы. Несмотря на все эти их закидоны, они являлись, вероятно, самыми сильными бойцами в обитаемых мирах. Гуманоиды с двумя верхними конечностями и двумя нижними, с вытянутыми вперед черепом, покрытый фиолетовым мехом, Они отдалённо напоминали собак, вставших на задние ноги, ростом в среднем 2 метра. Все поголовно отлично развиты физически. Как у них это получается, если большую часть времени они проводят в медитации, никто не знал. А сами они не признавались. И да, средняя скорость их реакции и движения превосходит человеческую примерно на 70-80%. Если бы они занимали более активную жизненную позицию, то в галактике всем бы стало мало места, но они медитировали, потому что у них лапки. Численность граждан сообщества на данный момент составляет 1,3 триллиона Доминирующая раса Берки, 99,98%. Сообщество Берков является образованием класса Б. Образование класса Б группа разумных существ, объединенная по расовому, экономическому, политическому или другому принципу. Отцально зарегистрировано во Вселенной 13 в количестве одного в десяти триллионов индивидуров. Не густо. В сто раз меньше населения, чем у человеческого содружества. А если посчитать всё человечество, то и в несколько сот раз. Жили недолго рождались редко. Вот таких ребят мне нужно было уговорить ввязаться в войну, при том, что их сектор галактики находится с другой стороны от волны вторжения интектов. Я, честно говоря, раскатал губу на то, что посмотрю в столичный мир наших будущих союзников. Но мы не в столицу, которая планета Эрекия. Летели мы на планету Эпотара, в ближайшей к нам системе Берков. Я так понял, что у них и правителя нет как такового, они всей толпой принимают решения. И такая ментальная демократия, мать её. И за каким хреном я понадобился им, все еще оставалось загадкой. Впрочем, долетели мы до эпотары без приключений. Терраформированная планета встретила нас с голубыми водами океанов и фиолетовыми пятнами континентов. Из космоса смотрелась очень миленько. Если что, это не моя фраза, а овечки. Когда корабль зашёл в атмосферу и спустился ниже уровня облаков, фиолетовый ковёр растительности стал ещё ближе. Огромные поля лесов, состоящих из деревьев, высотой в несколько десятков метров, впечатляли. Некоторые деревья достигали сотни метров. Нигде не было заметно и следа какой-либо цивилизации. Следуя указаниям Земли, наш разведчик пролетел еще порядка 150 километров, пока не достиг огромной поляны. Все-таки это было космодром. Правда, плиты взлетной площадки были также фиолетового цвета. Цвета психической нестабильности, как мне помнилось, из прошлой жизни. Несколько зданий и сооружений все-таки находились на летном поле и даже несколько кораблей странной конструкции тут и там стояли в округе. Угадайте, какого цвета? Правильно, фиолетовые Я спустился по трапу и вдохнул местный воздух. Чуть большее содержание кислорода дало приятную лёгкость теле, граничивость с эйфорией, необычные но приятные запахи щекотали ноздри. Сбоку протопала тройка броненосцев в полном боевом оснащении. Кот щеголял новым трофейным силовым мечом, а вот Фанту приглянулся цепной меч. Здоровенная такая бензопила в военном исполнении. Работала она громко, вырезала хорошо. Этого было достаточно, чтобы Фант полюбил её с первого взгляда. И это нифига не фигура речи, он и полюбил её с первого взгляда, перед тем, как его располовинил угрюмый рыцарь в тёмных коридорах захваченного авианосца. Алекс и Пакля в чёрной броне с голубыми искрами, с новыми мечами за спиной. Моя вторая тень — овечка с розовеньким оружием и моя мелкая третья тень — Тоби в теляшке и кожном плаще с гранатомётом в руках. Вот и вся моя непобедимая команда. Комитет по встрече ждал нас внизу. Они смотрели на нас и улыбались во все зубы. Во все здоровенные такие фиолетовые зубы. «Ух ты, какие няшки!» — восторженно прошептала за спиной овечка. Я невольно покосился на неё. «Няшки, — говоришь, ну — ну-ну». Вот только зачем они попросили на мирные переговоры нас прибыть в полной боевой выкладке?